22 признака того, что ты не можешь похудеть именно из-за психологических причин. Опять бери ручку, обводи кружочками те пункты, которые у тебя точно есть. Первое. У тебя МТ 28 или выше, и лишний вес 15 или более килограммов. Второе. Эти 15 лишних килограммов с тобой уже более 2-5 лет. Третье. Ты сидела на диете хотя бы три раза в жизни и в двух случаях из трех вес возвращался. Четвертое. Ты систематически сидишь на диетах или на одной из них и с каждым разом все труднее и труднее себя ограничивать. Пятое. Ты вообще не можешь заставить себя сесть на диету, ты чувствуешь, что теперь для тебя это слишком большой стресс и заранее знаешь, что сорвешься. Шестое. У тебя есть эмоциональные переедания. То есть, если быть честной, то ты замечаешь, что ешь, даже когда не голодная. Седьмое. Ты замечаешь, что иногда только перекус или какая-то особенная еда могут тебе помочь пережить какое-то состояние. Восьмое. У тебя есть склонности к таким способам снятия напряжения, как курение, соцсети, Иногда более 5 часов в день. Или, например, систематические проверки соцсетей несколько раз в день. Алкоголь. Речь не идет о третьей стадии алкоголизма, когда человек продает собственную квартиру, чтобы найти денег на бутылку. Речь идет о том, что три вечера в неделю с вином – это уже серьезные потенциальные проблемы. И о том, что бутылка водки по чуть-чуть в течение недели – это проблемы точно. Трудоголизм. Отношения с женатыми мужчинами, длящиеся очень долго и мучительно, когда женщина не может разорвать такую связь. Девятое. Лишний вес у кого-то из родителей. Теть, дядь. Десятое. Лишний вес у бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Одиннадцатое. Ты перфекционистка. Хотя бы в одной какой-то сфере жизни. Двенадцатое. Тебе неприятно смотреть на свое тело в зеркале. 13 Не чувствуешь или не замечаешь, сыта или нет. 14 Начинаешь есть или не останавливаешься в еде, даже тогда, когда в голове четкая мысль «Я не голодна». 15 Нарушение границ в общении с людьми – твоя типичная проблема. Это значит, что тебе трудно сказать «нет» людям, отказать другим и выбрать себя. Касается также и отношений с близкими. 16. Тебе важно, что скажут или подумают о тебе другие в твоём окружении. 17. Ты считаешь, что ты не злая, злости ты практически никогда не чувствуешь. 18. Не в твоих принципах грубо и громко отвечать людям, даже когда они нахамили или подкололи тебя скорее всего ты смолчишь. 19. Ты стараешься следовать правилам, делать как надо. Тебе трудно поступить не так, как принято. 20 В твоей родительской семье ценностями является подчиняться интересам семьи, быть сдержанными, закрытыми, и быть правильными. первое Ты считаешь, что твое прошлое более насыщено негативными эмоциями, чем позитивными. Твоё настоящее очень похоже на прошлое. Иногда возникает ощущение, что ты слабо контролируешь свое настоящее, что оно малополезное, пустое. Будущее часто кажется тебе бесперспективным. 22. Ты считаешь, что в некоторых сферах своей жизни ты нереализована. Это может быть как нереализованность в личной семейной сфере, так и в профессиональной сфере, а может и в обеих. Это усиливает восприятие твоей жизни как несчастливой. Ты иногда уходишь от реальности в прошлое и находишь психологическую поддержку и ресурсы в прошлом. Ну что, с десяток насобирала? Если да, то еще раз напоминаю, не гноби себя из-за этого. Для твоей психики такой способ балансировки – спасение – потому что по-другому она не умеет справляться с теми эмоциями или событиями, которые являются для тебя триггерами. Это неплохо и нехорошо. Это как почерк или походка. Это твой индивидуальный стиль совладания с жизненными трудностями пока. И, скорее всего, когда они впервые закладывались, ты действительно была в ситуации жизни и смерти с точки зрения психики. И то, что для тебя тогда психика выбрала именно такую защиту, действительно в то время спасло от разрушения тебя как человека, как личности. Просто сейчас эти виды защиты реакции начинают тебе мешать. Теперь ты сильнее, мудрее и стабильнее. Чувствуешь себя в жизни более уверенно, чем раньше. И теперь как раз наступило время и есть ресурсы, чтобы разобраться с такими привычками и завести новые. Например, привычку быть стройной.